Глава 32. Ночной принц. У судьбы были на нас другие планы, брат. Голубые глаза сола потемнели, как бушующее море. Сражайся, Вален, сражайся как никогда. Пусть боги даруют тебе силу. Я займу тебе место за столом в чертоге мертвых. Я вспомнил, как видел брата в последний раз. И эти воспоминания никак не вязались с тем, что я видел прямо перед собой. «Сол?» — сорвалось его имя с моих губ. «Как?» «Иллюзия?» Это пустое, измождённое существо казалось тенью того, каким Сол Ферус был когда-то. «Смелым, хитрым, полным смеха?» «Нет. Я знал бы, если бы мой брат был жив. Я бы что-то почувствовал». «Луноцветы не расцвели бы с моим возвращением!» Я ощутил на себе руки Элизы. Кажется, она поддерживала меня. Первое ошеломление начало рассеиваться. Что они с ним сделали? Почему он смотрел на меня так, словно видел впервые? Остатки оцепенения разбились от душераздирающего крика. Сердце подскочило к горлу. Тор мчался вперёд. «Сол!» кричал он. «Чёрт возьми! Сол! Что они наделали?» Я чувствовал боль Тора как свою. Халвар бросился ему на перерез, но Тора обрушил свой огонь на всех, кто пытался его остановить. Впалые глаза Сола нашли Тора в толпе. Узнал ли он его? Волновало ли его вообще, что мы за люди? Осталось ли от него хоть что-то, кроме пустоты? Если они вырезали из его души всю доброту, лучше бы он был мертв. Мой брат, то, что теперь было моим братом, поднял руку. Черный туман окутал его пальцы. Он направил их на Тора. «Нет!» — закричал я и бросился к Тору, но он был слишком далеко впереди. «Сол, нет!» Черный туман сполз с ладоней Сола и чернильными лентами просочился в почву у ног Тора. Тот запнулся и упал на колени. На шее и вокруг глаз у него проступили черные вены. Губы посинели, и я схватился за топоры. Нет, нет, это был не сол. Магия была мне знакома. Гниль душила. Мы планировали воспользоваться этим во время набегов, до того, как наши собственные придворные предали нас первому королю сол так и не успел проверить что из этого получится но от зрелища того как тор слабел а гниль проникала глубже и глубже в землю задыхался я сам сол нет это это не не только у тебя есть секреты ухмыльнулся колдер зачем нужен ночной принц когда у нас есть магия смерти солнечного король тимора посмотрел на моего брата девчонку Все произошло так быстро. Второй сгусток тьмы прилетел с помоста, разбив узкий кусок раздробленной земли. И приземлился Элизе под ноги. Она закашлялась, схватилась за горло и рухнула на землю, как Тор. «Нет!» — горло сдавила паника. Я потянулся к Элизе, но Халвар оттащил меня назад. «Не трогай ее! зашипел он. На гладкой коже Элизы ядовитыми змеями проступали черные вены. Белки ее глаз стали серо-жёлтыми. Я бросился к помосту, чувствуя на себе черный взгляд брата. «Сол, освободи их! Ну же, чтоб тебя! Он твой!» Я указал на Тора. «Помнишь его, брат? Он твой! А она... Она моя!» «Сол, посмотри на меня!» «Она моя Хьярта! Остановись, прошу тебя!» «Обожаю, когда короли умоляют», — сказал Колдер. «Ты не сможешь победить, ночной принц. В наших руках древнейший хаос». Я не слушал его. «Сол, освободи их, освободи их, пожалуйста. Ты убиваешь Торстена». На мгновение его взгляд дернулся к едва дышавшему Тору. Глаза будто сверкнули голубым. Всего на мгновение. Глаза нашей матери... Мгновение, и чернота затопила их снова. Солнечный принц посмотрел на меня. Он говорил так, словно ему приходилось вырывать каждое слово из горла с мясом и кровью. «Я не могу. Земля, иди!» Секунда на выбор. Я понимал, что он имел в виду, что нужно сделать. Знал то, чего не знал Колдер о силе хаоса двух братьев но я не знал, как сделать этот выбор теперь, когда открылась правда. Я взмолился всем богам, чтобы они позволили мне жить с этим. Мои ногти впились в землю. После битвы руки горели, хаос выжал меня почти до капли, но у меня оставалось еще немного. Достаточно. Расколоть землю сил не хватило, но она все равно содрогнулась. Колдер приказал страже взять меня, но тут на помост налетел порыв ветра. И вороны попадали вслед за своим королем. На них двигались Халвар, Стик и Ари. Вороны орали и хватались за головы от заполонивших разум иллюзий. Стик и Халвар закрутили новый вихрь. Я направлял в землю свой целительный хаос, пока яд и тьма не поблекли и не отступили. Торстен резко вдохнул, освобождаясь от болезненного яда, отравлявшего его кровь. В десяти шагах от нас закашлялась и перекатилась на бок Элиза. Я повернулся к помосту. Сердце рвалось на части. Неестественно, темные глаза Соло, не мигая, смотрели в ответ. Может, это разыгралось воображение, но мне показалось, что он кивнул, как будто знал, что мне нужно сделать, и согласился. Но, присмотревшись, я снова наткнулся только на мертвый бесчувственный взгляд, а его руки поднялись для нового удара. «Назад, к лодкам!» — крикнул я Ари. Он кивнул и скомандовал отступать. Халвар помог Тору подняться. Мои руки дрожали. Я должен был сделать это. Это был еще не конец. Но лже-король был прав в одном. Я не смогу победить. Не сегодня. Мне нужно было подготовиться. Я в последний раз прижал руки к земле, и камень раскололся. Вместо оврагов и долин из-под земли между нами выросла зубчатая каменная стена. Она не могла остановить отряды Колдера, но я выиграл нам немного времени. Вместе с Ари я кричал людям бежать к берегу. Всё тело ломило от истощения, но я выхватил топоры и сцепился с теми немногими воронами, что остались. Большинство бежали без боя. Те, кто сражался, быстро сложили головы. Я подбежал к Элизе, когда она уже встала на ноги. Я притянул ее к себе, дрожавшую и побледневшую сцеловывая поцелба. «Вален», — хрипло позвала она. Я покачал головой. Мы обо всем поговорим позже, но сейчас я не мог. Не в тот момент, когда я оставлял собственного брата в руках жестоких врагов. «Элиза Лиссандр!» Мы обернулись вместе. Сердце у меня упало. Этот ублюдок ярл поднял арбалет. Он был с ног до головы покрыт кровью и пеплом, а в глазах его горела ненависть. Он направил болт в сердце Элизы, но выстрелить не успел. Женщина ударила его по голове обломком деревянного столба. «Мама, нет!» — крикнула Элиза. Я не узнал мать Элизы, но тут же бросился ей на помощь. Ярл проворно отскочил назад и направил гнев на леди Лиссандр вонзая кривой нож ей в сердце. Я рванул его на себя и ударил топором. Ярл увернулся и трусливо улизнул вслед за воронами в безопасное место, за стену, которую я сам же и воздвиг. Мать Элизы вздрогнула. В груди у нее торчал нож. Она потянулась ко мне. Времени не было, но я сжал ее руку и приподнял голову, когда на губах выступила кровь. «Позаботишься о ней». Я кивнул, быстро моргая. Нож вошел глубоко. Слишком глубоко. «Поклянись мне!» «Клянусь!» — сказал я. «Клянусь, что она никогда не будет бояться меня. Клянусь, что буду принадлежать ей и только ей!» Она улыбнулась пугающей кровавой улыбкой и крепче сжала мою руку. Голос ее смягчился. Успокоился. «Надеюсь, судьба вернет тебе корону, принц». Мара Александр умерла с мягкой улыбкой на губах. Я бережно положил ее на землю, подобрал свой топор и встретился взглядом с Элизой. По щекам её текли слезы, кулаки были сжаты. Я поднял ее голову за подбородок, и она посмотрела на меня. «Нам нужно идти», — прошептал я. Она просила позаботиться о тебе. Элиза закрыла глаза. Слезы сбегали с ее ресниц, не переставая, но она позволила увести себя прочь. Подальше от украденного трона, от вороного пика. Подальше от солнечного принца, истинного короля Этты.